глава девятая. а если наложить заклинание олта пытала меня на предмет лечения все утро воскресенье а ты знаешь заклинания влияющие на состав крови приподняла я брови знаешь я только вчера узнала что у крови есть какой то там состав как у компота фыркнула подруга эх гематологов на нее тут нет Сейчас я начала уже задумываться над тем, что так, как мы учим лекарей сейчас, делать неправильно. Нужно разделение медицины на категории. Акушеры, фельдшеры, хирурги, лаборанты, медсестры. Хотя нет, в данном обществе получится максимум медбратья. Про нейрохирургов и терапевтов забыла. Кардиологи. Как медсестра, я по верхушкам нахваталась ото всех направлений медицины. Но что делать с повреждениями мозга? Как лечить проблемы со зрением? Зато про сердце знаю много. Человеческое сердце. Остальное изучаем сейчас. Все же патологическая анатомия в каком-то виде была и здесь. Некоторые трупы вскрывали и изучали состав внутренних органов. Хоть что-то. Елки-палки, как же не хватает знаний. Я уронила лицо на ладони. Хоть что-то. «Книги с заклинаниями, книги по лекарской магии, книги, по которым можно создавать новые заклинания, учебники по ведению лекций, по этому же акушерству и...» Тут мне в голову пришла ужасающая по своему безумию мысль. «Дура!» Вскочила на ноги и забегала по гостиной. «Идиотка просто!» «Что?» Олта с интересом психиатра наблюдала за мной. «И неврологию можно!» – пробормотала я и резко подняла голову. «Ац, ты мне нужен!» Меховой комок тут же появился. Мне показалось, или он вырос? Или просто шерсть к зиме отращивает? Хм. «Ац, мне нужны учебники! Из библиотеки мединститута все учебники по одному экземпляру!» «И много там этих учебников!» поинтересовалась Олта. «Тысячи», — созналась я. Ац задумчиво висел в воздухе. «Сюда не влезут», — осторожно напомнила подруга. «А в подвале грызуны съедят», — поморщилась я, понимая, что переборщила. «Так, нужна большая медицинская энциклопедия. Нужна анатомия человека. Учебник по фармакологии». Я перечислила два десятка необходимых сейчас книг. Придется признаться, нет, не Магиане, принцу. Он все равно знает, что я как-то смогла пройти защитные заклинания школы, так что для него перемещение полтергейста между мирами шоком не станет. Наверное. А Магиану подставлять за свои действия я не имею никакого морального права. Да и принц Каритер — это власть. А с властью лучше договариваться самой. Но по шапке получить лучше все же по факту. То есть сначала перетащить учебники, а уж потом сознаваться в этом. Значит, перетаскивать нужно в удобное время, пока все магистры заняты и отследить отца не смогут. Я же не знаю, каковы способности принца. Решив, что отправлю полтергейста во время следующей учебной недели, я принялась дальше объяснять Олте, интересующие ее медицинские направления. И занимались мы этим ровно до тех пор, пока к нам не постучали в дверь. Я чуть приоткрыла створку, чтобы не было видно комнаты, и уставилась на мадам Лобс. «Студентка, к тебе посетитель. Ждет у ворот, так что поторопись». И известили меня. Я схватила плащ и ринулась вниз, так как явиться ко мне могли лишь в случае острой необходимости. Позади послышались быстрые шаги Олты мы спешно преодолели двор школы и оказались в закутке у ворот. «Дивайл?» — уставилась на потного полуголого оборотня, который радостно заулыбался при моем появлении и поклонился. От его кожи клубами валил пар, так как на улице сегодня было весьма свежо. «Леди!» «Что случилось? Что-то с Суризой?» — переполошилась я. «Или Паур что-то?» «Госпожа, что вы!» Просто леди Суриза приказала быстро доставить вам письмо. Так как я могу обернуться и быстро бежать, потому и выбрали меня. Он снял с шеи что-то вроде тубуса и протянул мне. Я быстро взяла посылку, открыла и вытащила длинный исписанный лист. До колен почти. С удивлением отметила, что почерк Суризы был каким-то неровным. Ну да ладно. Любовь, не знаю, как там у тебя дела. «Надеюсь, что все хорошо. У нас же бедлам. Даже не знаю, с чего начать. Наверное, с того, что вчера на территорию замка прокралась группа посторонних и попыталась устроить поджог, запустив несколько огненных заклинаний. В итоге заживо сгорели сами. Николай утверждает, что это не он, что просто защита сработала, а он вообще картошку копал и цветочки нюхал. Это ночью-то!» С этим происшествием мы разобрались достаточно быстро и легли спать. Зря. Спустя несколько минут у ворота замка постучали. Когда я спустилась вниз, Паур уже встречал группу королевских стражников в количестве десяти душ. Их отправили охранять замок после происшествия. Но дело в том, что о поджоге я никуда не сообщала. И никто не сообщал. А король откуда-то узнал и порталом прислал отряд. Стражников мы разместили в левом крыле замка. Продуктов придется докупить у оборотней, но, по моим подсчетам, всего должно хватить. Если что, то запасы монет на содержание замка придется немного увеличить. К тому времени, как все успокоилось, уже наступило утро. Но моим чаянием на отдых было не суждено сбыться. К замку подъехали 24 груженых повозки с разным добром. Часть из них была отправлена в благодарность леди Любови за спасение жизни. Другая часть прибыла с каретой, где находилась человеческая девушка? Она утверждает, что вы ее жизнь спасли и мужа убили. Зовут ее Ютина. Выглядит она болезненно, но на вопросы отвечает охотно и отличается острым умом. Она рассказала, что к ней ночью пожаловали родственники убитого мужа и затребовали все ее имущество и продать ее замуж. Вновь. Человечка в ответ собрала вещи и покинула родовой дом. Вещей оказалось ровно на десять повозок. Люб, что делать с вещами и с девушкой? Для принятия ее в род необходимо твое разрешение. Твои подарки отправила пока в подвал. Отпишись и отправь ответ с оборотнем. С уважением, уриза Безглазова. Я быстренько вытряхнула из кармана плаща дежурную тетрадь, которую почти всегда таскала с собой, вырвала лист и быстренько накатала разрешение на прием в рот и одобрила все действия и решения демоницы. Ох, что бы я без нее делала? И зачем тебе в роду человечка? Проворчала Олта, глядя, как оборотень обернулся в зверя и помчался относить ответ так, что только пятки засверкали. Затем что бесполезных людей не бывает. и Я вообще-то тоже человечка», — напомнила ей. «Не», — отмахнулась подруга, — «ты изначально ненормальная была, а эта больная, беглая». «И что, ее теперь бросить и не помогать?» — нахмурилась я. «И напоминаю, ты тоже беглая, так-то». Олта тут же насупилась. «Ладно, уговорила», — пробурчала она, когда мы вернулись в общежитие. «Рассказывай давай, зачем у вас мертвых людей режут?» Пришлось объяснять. После недолгих раздумий Олта решила освоить профессию патологоанатома. Я лишь поражалась ее непостоянству. Хоть здесь что не изучай, все, во что-нибудь недоразвитое попадешь. На следующий день у меня была лекция с лекарями. Я подготовила информацию по гигиене. Кажется, здесь с этим огромные проблемы. Да, раненые демоны, возможно, на такие мелочи и не реагируют. Но лекари же лечат и людей. Здесь много неизученных вопросов, так что лучше перестраховаться и не давать всяким микробам и малейшего шанса на попадание в рану. Лекция прошла не самым лучшим образом. Умудренные опытом лекари, по-моему, так и не поняли, для чего им нужно тщательно обрабатывать руки при работе с пациентом. Подумаешь, грязными пальцами рану потрогали. Никто же после этого не жаловался. У меня все же возникли сомнения на тему того, что жаловаться было уже некому. Все согласились с чистотой рук лишь после громкого рыка принца Каритера, который, видимо, решил присутствовать на каждой моей лекции. Если честно, то я была ему благодарна. Уверена, что лекари так смирно себя бы не вели, и останься они со мной один на один. Некоторые посматривали на меня крайне кровожадно. Интересно, где я им успела на хвост наступить? На следующий день принц Кэритер на индивидуальное занятие по стихийной магии притащил подчиненное умертвие. Сам же контролировал мою атаку, стоя у меня за спиной. Любовь. В чем дело? Он без труда погасил мою магию и, положив ладони на мои плечи, развернул меня к себе. «Почему вы не атакуете его в полную силу?» Я потупила взгляд. «Ну, как это объяснить местному средневековому мужчине-полудемону?» «Мне его жалко», — призналась все-таки. «Умертвие?» — скинул брови магистр. «Но он же не нападает», — Пожала я плечами. «А о нейросвязях в его теле я мало что знаю. Вдруг ему будет больно или обидно». Он же стоит и никого не трогает. «Провидение!» Вдруг простонал принц и, шагнув назад, прикрыл глаза ладони. «Как это терпеть?» Я пожала плечами и обернулась. Умертвие вопросительно смотрело на меня пустыми глазницами. «Быть может, стоит с ним поговорить?» «Извините, вам больно?» Спросила осторожно. Учебное пособие медленно покачало головой. «Не больно», — обрадовалась я. «А обидно?» — кивок. «Вот», — обрадовалась я, — ему обидно. Давайте я его не буду атаковать. Только после этого предложения поняла, что принц смотрит на меня с крайней степенью озадаченности. Даже не так. Как там называется состояние, когда обычного размера глаза занимают две трети лица? Шок. У местного населения нервы вообще ни к черту. — Ваше Высочество? — позвала магистра, так как он просто стоял и стеклянными глазами смотрел на умертые. Принц отмер и перевел на меня задумчивый взгляд. — Любовь, вы разговаривали о своих способностях с магистром Алвилем. Резко поменял он тему разговора. — О каких способностях? — озадачилась я. — О способах излечения мы разговариваем с Магианой Солтит. А магистр Алвиль всего лишь заставляет нас узнавать способы умершвления поднятых у Теперь на меня смотрели с легкой укоризной. — Леди, вы только что разговаривали с умертвием. — Как ребенку поведали мне? — Эм, я оглянулась и посмотрела на озадаченный полуистлевший скелет. И что в этом такого? Любому приятно, когда с ним разговаривают, они боевыми заклинаниями с порога швыряются. «Ну да», — кивнула и вновь взглянула на принца. «И он вам отвечает». На последнем слове голос принца дрогнул. «Есть такое», — призналась осторожно. «И магистр Алвель не обратил на такое странное поведение у мертвей в вашем присутствии никакого внимания?» — не поверил магистр Этар. «Ну почему?» — пожалая плечами. Он ругался, что меня невозможно научить нормально общаться с этими господами. После моих слов умертвие приосанилось. Принц подумал еще немного. Леди, со следующей недели вы каждый вечер на час прибываете ко мне для изучения этого вопроса. Книг в королевской библиотеке достаточно для... — Но я же еще учусь! — напомнила неуверенно. У меня и так времени для повторения пройденного материала немного. И вы можете изучить все имеющиеся в королевстве книги по лекарству. Вкратце, сказал принц, вновь напомнив мне большущего кота. Да уж, такой мужчина опасен не только грацией и своими физическими данными. С мозгами у него тоже все хорошо. Весь в папеньку. А король мудр. Конечно, я согласилась. «Хорошо, я согласна на изучение этих способностей. Если бы я знала, что приготовил для меня следующий день, вообще бы ничего наперёд не загадывала. В среду у нас были физические истязания меня маленькой под присмотром большого и рогатого магистра Бирета, который выглядел очень не очень. Белоснежка весь как-то нервно дёргался, бросал на меня странные взгляды и нещадно гонял группу успокоившись лишь через час когда до конца занятия оставалось совсем немного он подозвал меня к себе студентка безглазова и голос такой рычащий ненормальный даже делать нечего с опаской приблизилась и вопросительно посмотрела на демона слушаю вас магистр говорила спокойно И воздушевно больными только так и требуются. Магистр шагнул ко мне ближе, так, чтобы между нами и двадцати сантиметров не было, и наклонился к моему уху. — Думаешь, заведя шашни с принцем, ты избежишь замужества со мной? — нервно рыкнул он. — Шашни с принцем? — опешила я. — Он с какой секвой рухнул, чтобы такую ересь предположить? «Где я? А где принц?» «Принц и шашни заводят исключительно с юными принцессами. В сказках, по крайней мере. На деле же я это проверять точно не собиралась». «Да, ты уже несколько вечеров провела с ним. И я следил». Я перебила его хихиканье. «Вот оно что!» Но через секунду посерьезнела. «В каком это смысле следил?» «Какое право вы имели следить за мной?» Возмутилась, понимая, что племянник императора настолько уверен в своей правоте, что оправдываться и начинать не стоит. «А такое!» — распалялся магистр. «Ты моя женщина! У меня к тебе привязка, и ты обязана!» Забывшись, он схватил меня за плечо и сильно дернул на себя. Треск, шум и сломанное дерево, вставшее на его пути. А я стою, как дура, и смотрю на подлетающих ко мне драконят, которые сошли с тропы препятствий и кинулись на мою защиту. — Обью! — проревел поднимающийся демон и ломанулся в мою сторону. — Ой, мама, меня сейчас действительно убьют, и никакая защита не поможет. Или поможет. Не привыкла местная аристократия к отказам ни в каком виде. А с дипломатией у меня, ожидаемо, было плохо. Но чего я совсем не ожидала, так это того, что вдруг откроется портал, и на тренировочную поляну выйдет его высочество принц Каритер. А Бирет-то уже несется и вряд ли успеет затормозить. Яркая вспышка, и я сама не поняла, как оказалась в кустах, прижатая к земле муром. Еще и ветка под животом оказалась. Неудобно. «Пусти!» — прошипела, пытаясь выползти из-под тяжелой руки. Драконенок отпустил, видимо, вспомнив, что на мне защита, и она может сработать не в его пользу. Я тут же выглянула из-за куста туда, где то и дело сверкали яркие вспышки атакующих заклинаний. «Твою налево!» Встрепенулась, увидев, как магистр Бират защищается от разошедшегося принца, не успевшими увернуться студентами. И все бы ничего, но блондин подтянул к себе воздушной плетью Олту. Принц Каритер остановил поток заклинаний со своей стороны, расправляясь с летящими в него сферами обычными щитами. — Магистр Бирд, вы лишаетесь права преподавать в школе одиночек! — прозвучал спокойный голос его высочества. — Отпустите студентов! — Она моя! Послышался в ответ полубезумный рык, и в принца вновь полетели заклинания. Совсем с катушек слетел? В будущего короля чем попало швыряться? Я вздрогнула, заметив, что воздушные плети сжались на телах одногруппников. Олта так вообще судорожно пыталась схватить воздух ртом. «Что он делает? Он же их убьет!» «Люба, нет!» Мур попытался перехватить меня, но я уже выскочила из укрытия и помчалась спасать, кого успею. Я видела, что принц формирует заклинание. Я видела, что в него уже летит нечто весьма опасное. Я помнила, что Бирот считается одним из самых сильных магистров. И все, что я могла сделать, это вклиниться между заклинаниями магистров с тем, чтобы защита Королевского кольца сработала на атаку магистра Бирота и отбросила его от задыхающихся студентов. Дура! Трижды дура! Нет, план сработал. Но едва заклинание блондина отскочило от защиты и полетело обратно, как в меня попало заклинание принца, и защита кольца не смогла помочь мне. Я лишь краем глаза успела увидеть искаженное ужасом лицо его высочества, как меня развернуло и силой отбросило на широкий ствол дерева позвоночнике что-то хрустнуло, затылок обожгло болью, гул в ушах и темнота. Спасительное, без боли. Это тоже хорошо. Только краем сознания успела зацепиться за мысль, что зря я сегодня отца отправила на землю за учебниками. Магистр Берет отлетел от студентов, появившуюся из ниоткуда сеть, спеленавшую его. Два дракона Мар и Мор быстро скрутили потерявшего сознание магистра, переставшего сопротивляться, и бросились к принцу, уже стоящему на коленях, возле бессознательной девушки, лежащей на земле. Но первым успел Мор. — Высший магистр Этер! Нужно обезболить! Он упал на колени рядом с принцем, руки которого дрожали. «Да — Да! — кивнул Каритер. Чуть отодвинувшись, дал парню возможность начать помощь. Она жива, это главное. Теперь нужно сделать что-то, чтобы она жила и дальше. — Ваше Высочество, мне кажется, стоит позвать Магиану солтит послышался голос подошедшего Мара. Мор в это время помогал Олте прийти в себя. — Конечно. Каритер отресло, но выдержка не позволяла ему проявить хоть какое-то внешнее волнение. Сотворил Вестника и отправил его в открывшийся портал. Через десять секунд на поляну вышла Магиана. «Помоги!» — почти беспомощно попросил он. «Ох!» — преподавательница тут же упала на колени и приложила руки. Сломан позвоночник, повреждена голова, трещина в левой ноге. Она принялась за дело. «Срастить, залечить, убрать все лишнее, восстановить!» «Да, студентка придет в себя не сразу. Слабая человечка, что с нее взять? Жизненные силы пока что будут постепенно восстанавливаться». Магический резерв позволяет. И к утру должно все пройти, о чем и было сообщено принцу. Каритер кивнул, подхватил девушку на руки и ушел в портал, совершенно забыв о магистре Бироти. Не до него сейчас. Он вышел в своей спальне, расположенной в директорских покоях школы. Аккуратно уложил любовь в свою кровать и выдохнул, заметив на своей руке ее кровь. Он убьет его. И будет убивать медленно. Так, чтобы все вокруг поняли, что графиня Безглазова неприкосновенна. Но не сегодня. Тогда, когда он убедится, что его женщине ничего не угрожает. Внутри плескалась ярость и чувство вины. Это его заклинание нанесло и вред. Он опустился на колени перед кроватью. Не удержавшись, поднял руку и провел пальцами по мягкой, почти бархатной щеке. Выдохнул. «Он не имеет права сейчас все испортить. Потом, все потом». Аккуратно снял с ее пальчика искореженное заклинанием кольцо со сломанным черным камнем. Без него она бы не выжила. А без его заклинания она бы сейчас не лежала на его постели без признаков жизни. Как она отреагирует на его близость, когда очнется? Ведь это его вина. Поэтому портал, вестник, переодень ее в удобное для сна. Распорядился, когда из портала вышла Магиана Солтит. Сам, преодолевая чудовищное внутреннее сопротивление, вышел за дверь. Все потом.